Глава двадцать вторая. Настоящие. Сабина. Зайдя в спальню, вижу, как Нариман сидит на полу и копошится в чемодане. Заметив меня, поднимает голову и спрашивает. «Как думаешь, сейчас подарить? Или когда домой вернемся?» «А что там?» Он протягивает мне белый пакет с красочной коробкой внутри. «Достаю ее, и даже у меня...» Почти тридцатилетней женщиной руки чешутся открыть. «Барби!» — восклицаю я. «Собачкой, кошкой! Барби ветеринар, что ли?» «Ага. Там еще халат есть. Взял уже в аэропорту, потому что все дни были очень плотный график». Оправдывается мужчина. «Нафиса будет в восторге!» «Так как думаешь, в садик взять?» Все так же, сидя на полу, интересуется он. «А возьми!» Заявляю я, откладывая упаковку в сторону. Пусть порадуется, а то в последний день перед праздником очень расстроилась. Приблизившись ко мне, Нариман встает на колени, и теперь я смотрю на него сверху вниз. Он заправляет за мое ухо выбившуюся прядь и проводит подушечками пальцев по коже вдоль скулы и ниже. Все еще не могу поверить, что ты моя. Как будто прошлый год был не год вовсе. А прошлая жизнь, а в этой мы встретились. Нариман, шепчу осторожно и тут же краской заливаюсь. Да? А мне ты что-нибудь привез? Говорю, и тут же прячу лицо в ладонях. Ой, прости, стыдно-то как. Он начинает заливисто смеяться, запрокинув голову назад. Слышу, как что-то шуршит и сквозь щели меж пальцев наблюдая, как он вытаскивает из чемодана пакетик. «Открывай глаза!» — велит он, и я слушаюсь. «Я знаю, что ты не слышишь запахи, но хотел сделать тебе приятное. Неужели помнит о моей анасмии? Я же рассказывала об этом между делом!» Достаю коробочку духов, которыми уже много лет пользуюсь. Этот аромат мне когда-то подобрала и рада у которой очень сильно развито обоняние. С тех пор я ему не изменяю. Поэтому многие говорили, что мне идет этот запах. «Как ты узнал? У меня как раз флакончик заканчивается!» — спросил у твоей сестры. «Хм, заговор?» Играю бровями. «Конечно!» Быстро садится рядом, тянет на себя и целует. Я снова могу сдаться, и тогда мы точно опоздаем, а нам нельзя. Но как же хочется остановить время и все повторить. «Нам надо идти за дочкой», — сквозь сладкий стон приговаривала, когда Нариман касается губами шеи. «Идем, идем», — отзывается он, опаляя горячим дыханием кожу. Через десять минут мы входим в ворота детского сада, держась за руки. Поздней весной и летом воспитатели выводят детей во двор в пять тридцать. С улицы малышей уже забирают родители. Наша площадка самая дальняя. Но я уже могу разглядеть сиреневое пятнышко на качелях. Утром я надела ей новую футболку, подаренную бабушкой. И да, она тоже с единорогом. Нафиса сидит к нам спиной. И когда мы подходим ближе, Сава, который как раз ее раскачивал, показал на нас пальцем и сказал. «Нафиса, там твоя мама с каким-то дядей пришла». Малышка обернулась, и восторженная улыбка расцвела на ее лице. Она спрыгнула с качелей и громко заявила. «Это не дядя, это мой папа!» А потом сорвалась с места и побежала к нам. «Папа пришел!» Мы не успели сориентироваться и растерялись, когда дочка подскочила к нам и прыгнула на руки Наримана, который успел пригнуться и подхватить ее. Она обхватила его шею ручками и положила голову на плечо. «Как приятно, наконец-то, познакомиться с папой Нафисы!» заявила подошедшая к нам молодая воспитательница. «А то она расстроилась, что на празднике вас не было!» «Я был в командировке в Китае», вежливо ответил Нариман. «Сегодня только приехал». «Я же говорила, что у меня есть папа! Вот он!» во всеуслышание объявила дочь, привлекая к нам внимание других детей. Некоторые из них, в том числе и Сава, подбежали к нам и принялись разглядывать великана. — А что у вас в пакете? — спросил друг Нафисы, единственный, кто ее утешал после утренника, когда она грустила. — Папа, ты привез мне подарок? — чуть отстранившись, воскликнула девочка. — Привез, конечно. Хочешь посмотреть? — Да! — закивала она. Нариман спустил ее на землю а я вручила ей пакет, который держала в руках. Дочка открыла его и запищала от восторга. «Барби! Папа подарил мне Барби!» Вытащив упаковку, она прижала ее к груди, а другие девочки ее обступили в желании разглядеть получше. «Ой, у меня тоже такая же!» — объявила одна из них. «А у меня лучше!» — ответила ей Нафиса. «А у меня Барби-врач!» Прилетела от третьей. «А у меня зато есть собачка и кошка!» Показывая пальчиком на животных в коробке, отрезала Мини и Рада. «Все-таки моя малышка сможет за себя постоять в этой жизни!» «Я не понял», — склонившись, прошептал на ухо Нариман. «Это у меня теперь новый статус, да? Я теперь папа?» «Получается так?» Подняв на него глаза, кивнула я. «Прости, ее этому никто не учил!» Она просто взяла и сказала. Сама в шоке. Так я и не против. А если я теперь папа, то можно мне ее называть своей дочкой? Ответ застрял в горле. Слишком много на сегодня потрясений. Приятных, смею заметить. Таких, от которых понимаешь, что жизнь может быть разной. Сначала скинет тебя с обрыва, а потом подарит крылья и научит летать. Ладно, не отвечай. Я все понял. Загадочно улыбается. Я все еще в шоке от того, что Нафиса назвала Наримана папой. И если в разговоре с Таиром она это случайно упомянет, то скандала не избежать. А я не хочу, чтобы бывший муж думал, что я настраиваю дочь против него и уже нашла для Нафисы отца на замену. Поведение дочки я тоже могу понять. Встреча с папой и его сыном в торговом центре была для нее травмирующей. И свекровь рассказывала, как она отказалась разговаривать с Таиром, когда в комнату вбежал Алан. Значит, в ней все-таки сидит обида. А еще почти полгода ее любимый Дадака не забирает на прогулки и не появляется. Вернее, появляется, но только на экране. И Нафиса, как мы выяснили, не воспринимает общение по видеосвязи. «Нафиса, поедем домой!» Зову дочь. И она, попрощавшись с ребятами, бежит к нам со всех ног. «Давай положу твою Барби в пакет!» Дочка соглашается и отдает мне куклу, после чего встает между мной и Нариманом и берет нас за руки. «Папа!» Ее голос звучит совершенно обыденно. «Да, Кызын!» «Уйгурский, моя доченька!» Отзывается Нариман. «А ты больше не уедешь?» «Нет». Уголки его губ дрожат больше не уеду мама а можно мне сделать качели интересуется нафиса сейчас дойдем до двора и ты там покачаешься нет не такие качели это когда вы с папой меня поднимете а я буду раскачиваться над землей можно а эти качели смеюсь я и смотрю на наримана конечно можно давай на насчет три раз два — Сказали мы хором и вытянули руки, так что Нафиса действительно повисла над тротуаром, хохоча и искренне радуясь. — Еще! Папа, давай еще! — смеясь попросила она. Я вновь взглянула на своего мужчину, чтобы еще раз убедиться, что мне все это не снится, что он настоящий, что мы настоящие.